Глава шестая. Гондола вздрогнула. Снизу донесся хруст, и пол под ногами тряхнуло еще раз. Свободной рукой я врезал брасу по лысине, другой рванул его к себе. Я сделал это почти машинально, глядя не на оглушенного рулевого, а за левый борт. Палуба плавно кренилась. Лучи прожекторов, закрепленных на кабинах двух машин, которые стояли на краю ущелья, скрестились на дирижабле. Стало светло, как днем. Из-под днища гондолы грузовикам протянулась пара толстых канатов. Словно упряжка манисов с тяжелым плугом, бредящая по кругу вдоль границы фермерского поля, летающая махина поплыла по широкой дуге. Над левым бортом взлетали крюки на тонких тросах. Некоторые падали обратно, другие с лязгом и звоном цеплялись за броневые листы. Канаты натягивались все сильнее, дирижабль снижался. Скорее всего, их сейчас сматывают в огромные бобины, те, что я видел на подходе к редуту в открытых кузовах грузовиков. На машинах погасили фары. Но луна озаряла дорогу вдоль ущелья. Если бы я не вырубил наблюдателя в гнезде, он бы наверняка заметил преследователей гораздо раньше». Когда через борт полезли люди, я толкнул браса, и рулевой упал, врезавшись головой в одну из рукоятей штурвала. Снизу донеслись удары колокола «Тревога!» Из надстройки вылетел Осип с багром в руках. Навигатор пока оставался внутри, и тревожный звон рынды далеко разносился в ночных небесах. Дирижабль шел по кругу с приличным радиусом, все больше кренясь на левый борт и снижаясь. Через ограждение перемахивали нападающие, посверкивало оружие в свете прожекторов. Сверху я разглядел красные одежды дома гонтаров и необычные самострелы. Под ложем закреплена катушка с проводом, продетым в кольца вдоль ствола. Гетманы с саблями рубили провода и перезаряжали оружие дротиками. У некоторых за спинами висели круглые щиты. Осип Багром повалил двоих гонтарцев, а потом дротик из самострела вонзился ему в грудь. Нападавшие побежали к рубке. Я присел, но они успели заметить фигуру на крыше, и двое сразу выстрелили в меня. Пришлось растянуться под штурвалом возле браса. Дротики с тонким шипением пролетели над нами. Рулевой со стоном пошевелился. Крыша рубки задрожала, с лестницы донесся топот ног, и я потянулся к лежащему позади гарпунеру — Возникший надо мной широкоплечий детина с кривой саблей и щитом замахнулся. Перевернувшись набок, я схватил гарпунер двумя руками и выстрелил. Дротик вонзился в затянутое кожей дерево щита. Хлопок, неяркая вспышка взрыва. Щит треснул, но Гетман лишь отступил на шаг и снова кинулся в атаку. Кривой клинок понесся к моей шее. Конец его впился в одну из рукоятей штурвала. Удар оказался таким сильным, что тяжелое колесо повернулось. Внизу заскрежетало. В протянувшейся к полу рубки широкой колонне что-то сдвинулось, часто щелкая. Крякнув от натуги, Гетман выдернул саблю из дерева. Снова замахнулся. Тем временем поворот штурвала передался на воздушные винты. Гондола закачалась, и сквозь рев, набравшего обороты дизеля, с кормы донеслись крики. Со всех сторон Заскрипели, застонали тросы. Канат, связывавший грузовик с гарпуном, который всадили в днище ближе к носу, лопнул, и дирижабль сильно качнулся. Перехлестнув ограждение, со свистом мимо рубки пронесся распущенный хвост каната и врезался в фигуру панцирного волка. Полетели щепки, отломанная деревянная голова канула в ночь. Бросив щит, Гетман снова занес саблю, а я почти до рукоятки вонзил клинок из плавника Катрана в его живот и сразу выдернул. Он выронил оружие, прижал ладони к ране. Лицо стало удивленным и растерянным, будто у обиженного ребенка. Поглядев на темное влажное пятно, здоровяк что-то прошептал. Вскочив, я ударил его кулаком в грудь. Он повалился на ограждение и упал вниз. Браз застонал громче. Пришлось огреть его по затылку рукоятью ножа. Перезарядив гарпунер, я огляделся. В голове крутилось одно слово. «Эвакуатор». Теперь я вспомнил, к бортам и корме дирижабли гильдии прицеплены несколько спасательных корзин с особыми коробами на боку. В них химические патроны, которые надувают воздушные шары. Чтобы сбить летающую машину, гонтарцам достаточно садануть зажигательными пулями по газовой емкости. Но они этого не сделали. Почему? Да потому что хотят захватить кого-то из людей на борту живьем. Меня, например». На палубу с криками высыпала команда. Раздался лязг клинков и крики. Выбежавший из рубки навигатор с пистолетом и саблей в руках крутился, отбиваясь от нескольких противников. Дважды полыхнули маленькие злые огоньки выстрелов. Потом он швырнул оружие в лицо замахнувшегося саблей Гетмана и разбил тому нос. Со стороны кормы на подмогу навигатору спешили проснувшиеся летуны, однако люди в красных одеждах преградили им путь и небоходы не успевали. Мне было, в общем, наплевать на навигатора, но если команда не справится с гонтарцами, то они доберутся до меня. Сжав клинок зубами, я встал за пулемет. Большие пальцы легли на гашетку между деревянными рукоятками. Грохот выстрелов перекрыл рев дизеля, облако едких пороховых газов окутало меня. Заслезились глаза. Деревянные рукоятки больно били в ладони. Гильзы вылетали из затворной рамы. Лента из ящика возле треноги извивалась и дергалась, как раненая змея. Пулемет трясся, изрыгая пламя. Пули расщепили палубу у ног нападающих. Гондола резко накренилась. Меня развернуло вместе с пулеметом. Ствол прыгнул вверх, и пальцы скользнули с рукоятки. Громыхнуло слева по борту. Я присел на ударная волна, бросила меня на доски лицом вниз. В правом боку хрустнуло. Воздух было из груди. Наверное, пули угодили в баллон, подвешенный ближе к корме. Не в силах вдохнуть, широко разевая рот, я закрыл голову руками и сжался, подтянув ноги к животу. Сейчас рванет большая емкость. Огненный дождь прольется на крышу гондолы, и тогда всем нам конец. Крен стал сильнее. Ревел дизель, стонали раненые, звенели клинки, с хрипом втянув в себя воздух, я поднялся на ноги, вытер кровь с губ и подобрал нож. Навигатор, широко расставив ноги, рубился на саблях с двумя гетманами. Оставшиеся в живых гонтарцы теснили выскочивших на платформу летунов к надстройке с ревущим двигателем, где разгорался пожар. Языки пламени в любой момент могли добраться до газовой емкости. За спиной раздался крик, грохнул выстрел, пуля щелкнула, а верхнюю ступеньку лестницы застучали подошвы по доскам. Ствол пулемета глядел вверх, из щелей в кожухе струился дымок, в матерчатой ленте оставался один патрон. Значит, в стволе есть еще один. Схватившись за рукоятки, я рывком развернул его. По лестнице, занося саблю, взбежал Гетман в красной одежде. Пальцы легли на гашетку, пулемет дважды дернулся. Пули попали Гетману в плечо. Мимо него рванулся другой, и я крутанул пулемет дальше, врезав ему стволом под мышку. Гонтарец, отшатнувшись, поткнулся от тела второго, упавшего на самом краю лестницы, и оба покатились по ступеням. И тут лестница сломалась. Мутафак, задери, это было неожиданно. Наверное, от толчка лопнула одна из подпорок, на которых лежали ступени. Она тяжело качнулась и рухнула вместе с телами, придавив еще одного Гетмана. Под рубкой выросла груда досок, откуда доносились стоны и проклятия.